Вторая глава. Радушная встреча. Обтесанные каменные стены зала в крепости Фалдара, скудно декорированные простыми но элегантными гобеленами и разукрашенными драпировками, гудели от известий о скором появлении престола Амерлин.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 Мир, что за честь для вас? Она редко покидает Тарвалн, а в пограничной земле ни разу не приезжала на моей памяти. Ранд отвечал немногословно. Ему нужно умыться, найти чистую рубашку, на разговоры мало времени». Они, понимающие, кивали и пропускали юношу. Никто из них не знал сути происходящего, за исключением того, что он со своими друзьями путешествовал вместе с Асседой, что двое из его друзей, женщины, собирающиеся отправиться в Тарвалон, обучаться на Асседой, но слова мужчин ранили, вонзаясь в душу, словно шайнарским солдатам было известно все. «Она прибыла сюда». «Из-за меня». Рант вихрем промчался через мужскую половину, ворвался в комнату, в которой жил вместе с Мэттом и Перрином, и застыл, как примороженный с разинутым от изумления ртом. В комнате оказалось полно женщин в черно золтом все сосредоточенно занимались своим делом.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 — промолвил он, как сумел на манер шайнарцев. — И поклон вам, Элленсу Шатаян, пожалуйста, передайте мою благодарность леди Амалисе и скажите ей, что я готов служить ей душой и телом. Это должно было бы удовлетворить шайнарскую тягу к церемонности самой леди Амалисы, так и Элленсу. Но сейчас, если вы извините меня, я хотел бы переодеться. — Вот и Хорошо спокойно сказала Элленсу. Морэн Седай сказала выкинуть все старое, вплоть до ниточки, белье тоже. Пара женщин искоса стрельнули глазами на юношу. К дверям никто даже и шага не сделал. Ранд, чтобы не рассмеяться истерично, прикусил себе щеку.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 — Но если для того, чтобы Шатаяна оставила его одного и дала ему шанс уйти, нужно отдать сапоги, то он готов на такую жертву. Он готов отдать, и все, все, чтобы ей еще не вздумалось попросить. У него и так нет времени. «Да, — да, конечно. Честное слово. Ранд закрыл дверь, буквально выталкивая Элленсу из комнаты. Оставшись один, он бухнулся на кровати и принялся стаскивать сапоги.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 У гардероба были три широкие двери, украшенные по-шайнарски незатейливой резьбой, напоминающей вереницы водопадов и озер между скал. Распахнув центральную створку, Рант на минуту оторопел при виде того, что заменило ту немногую одежду, которую он принес с собой. Дюжина кафтанов и курток с высоким воротником, из лучшей шерсти, скройной не хуже, чем те, что ранду доводилось видеть на плечах купцов или лордов, богато расшитые, как праздничные одежды, и целая дюжина! По три рубашки к каждой куртки, льняные и шелковые, с широкими рукавами и плотными манжетами, два плаща, два, когда он всю жизнь обходился всего одним! Один плащ был из обыкновенной толстой шерсти темно-зеленого цвета, другой — густо-голубой, с жестким воротником-стойкой, украшенной вышитыми золотом цаплями, и высоко на левой стороне груди, где лорд мог бы носить свой герб. Рукомедленно ползла по плащу сама собой, будто неуверенные в том, что чувствуют пальцы, коснулись Они не выштого змея, свернувшегося чуть ли не кольцом, но змея с четырьмя лапами и золотой львиной гривой в золотой и темно-красной чешуе. Каждая лапа оканчивалась пятью золотыми когтями, рука Ранда отдернулась, словно обжегшись. Помоги мне, Свет! Сделала ли это Амалиса или Моррейн? Многие ли видели это? Многие ли знают, что это такое? —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 «Вплоть до последней ниточки. Вероятно, мне было бы лучше», — раздался скрип, словно бы она пыталась повернуть ручку двери. Вздрогнув, Ранд понял, что он все еще голый. «Уже почти все», — крикнул он. «Мир! Не входите!» Поспешно он собрал то, что когда-то носил, сапоги. «Ну, все. Я принесу». Прячась за дверь, Ранд открыл ее лишь настолько, чтобы сунуть узел в руки Шатаян. «Это все!» Элленсу постаралась заглянуть в приоткрытую дверь. «Вы уверены?» Мороин седой сказала «все!» «Может быть, мне лучше просто заглянуть и удостовериться?» «Это все!» — прорычал Ранд. «Честное слово!» Он плечом надавил на дверь, захлопнув ее перед носом Элленсу,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 Труп, приветствующих из-за городских стен, труп, откликающихся скрепостных башен. «При первой возможности спорю вышивку», — пробормотал Ранд. Как-то он видел, как женщины, ошибившись или разочаровавшись в узоре, распускали вышитые ими, и со стороны эта процедура непосильной не выглядела.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 Водрузив узел на одеяло, он отвязал уголок и отогнул его плащ Менестреля, вывернутый наизнанку, чтобы скрыть от чужих глаз сотни покрывающих его заплат, заплат всех невообразимых расцветок и размеров. Сам плащ был вполне плотным и целым, а по многоцветию заплат всегда безошибочно узнавался Менестрель. Это плащ Минестреля. Был когда-то плащом Минестреля. Внутри узла сиротливо жались друг к другу два жестких кожаных футляра. В большом хранилась арфа, к которой рант не прикасался. Арфа не для неуклюжих фермерских пальцев, парень.